возтвёрдел. Кристалл связи зажёгся в сознании Ингун, образ искрённой с пустынями после того, как десантный корабль Свигдис на борту встал на гипертрасс. "Во славу расы, сестрица", дарийская воительница ответила на вызов. "Во славу". Безогатый поток волос гармоничной дочери рода небесной лазури вспыхнул всплеском свечения. "Как ты себя чувствуешь, Ингун?" Меня не пустили к тебе в госпиталь. Целители сказали, что тобой занимается Ирисвет, а он всегда исцеляет самые сложные раны. Со мной всё просто отлично, улыбнулась Энггун. Я полностью в строю. Ас Ирисвет на прощание сказал, что возвращаться в госпиталь я могу только в случае новой раны. До тех пор меня там не ждут. Это хорошо, искренно тихо хихикнула и стала серьёзной. Вы улетаете по долгу службы? Ты не знаешь, когда вернёшься. Мы провожали Вигдис, нашего командира, объяснила Ингун. Она обрела свою половинку, и её перевели служить к нему. Сегодня у нас выходной. Мы можем полетать, если желаешь. Я всегда желаю полетать, вновь улыбнулась Искрёна. Как здорово, что Вигдис будет служить со своей половинкой. Я слышала частоту воинской касты после сражения на Хель. У них обнаружилось идеальное слияние прямо во время боя. Невероятно. Поэтому они показали повышенную боевую эффективность. Малькирия, рождённая для своего бойца, может поглотить больший потенциал от своей половинки, нежели потенциал, приходящий по нейтральному каналу сброса. Ты слушаешь нашу частоту? Удивил Сингу. И как? Тебе интересно? Я думала, кроме касты целителей нас никто не слушает. Созидателям, наверное, скучно вникать в информационные потоки, не несущие данных о созидающих деяниях. Я люблю послушать воинскую касту. Искренно пожала плечиками. Не знаю почему. Просто нравится с детства. Всегда так было, хотя я не целитель. Целители слушают доступные частоты воинов, чтобы иметь возможность быстро оказаться там, где есть раненные или пострадавшие. Ингон сверилась с энергопотоком окружающего пространства, отыскала спасательный катер подруги и направила к нему свой перехватчик. Никто не хочет упустить возможность исполнить своё долг. А что интересного на наших частотах находишь ты? Там же только общий радиообмен. Все серьёзные каналы связи тщательно шифруются. Не знаю, повторила искренно. Нравится и всё. Если у тебя выходной, я приглашаю тебя в гости. Летим на перегонки до Аргона. До Аргона? весело засмеялась Ингун. Один раз помнится, мы уже слетали на перегонки до Аргона. Взволомутили кучу дипломатических судов разных раз. Многие тёмные решили та перехватик воинской касты преследует местного преступника. Командование потом долго смеялось, но мне влетело за несерьёзность и необдуманность действий. Тебя тогда разве не попало? Ну, пожурили чуть-чуть, подумаешь. Гармоничная красавица недовольно нахмурилась. Это вообще-то несправедливо. Если чужие такие нерные, нашей вины в том нет. Мы же ни с кем не столкнулись, даже никому не помешали. Но ну, прошли на форсаже через плотный поток дипломатических судов. И что с того? Он там всегда плотный. Это же орбита Ареа. Пока тёмные поняли, что кто-то мимо них быстро пролетел, мы были уже далеко. Они в тот миг даже сообразить не успели, что что-то произошло. Ого. Ингун вновь впрыснула. Только потом, после того, как мы были уже далеко, они как начали запоздало шарах от цавра с разных сторон. Хорошо, что не все, а то без столкновений бы и точно не обошлось. Между прочим, над этим потихоньку посмеялась не только командование Ойнской касты, с улыбкой уточнила Искрёда. Наши асы тоже веселились, но при мне они все были очень суровы. Сказали, мол, ещё раз и меня отправят к тёмным, обучать их пилотированию на их же кораблях. В первый миг я даже поверила, стою и думаю, стоит ли мне заранее изучать пилотаж техногенных звездолётов. Наши командиры смеялись не над этим. Ингон вспомнила ироничную усмешку Канунга Бёнхарда. из кристалла связи которого лились отпечатки столь же иронических смешков двух слишних кругов командиров различных подразделений эскадры прикрытия. У всех вызвало иронию предположение тёмных, будто я ловила преступника. Усяяющих нет преступников, наша раса едина. Но тёмным этого не понять. Для них единство лишь термин, а не кон существования. Они очень удивляются, когда узнают, что у сияющих нет полиции и что воинская каста никогда не нападает на гражданских и не проводит карательных мероприятий по отношению к собственной расе. Они так и не поняли, чем родовая дружина отличается от их собственных силовых структур. Неудивительно, подтвердила гармоничная подруга. Я сколько живу, тоже ни разу не видела, чтобы дружина собиралась Совет рода. Каждый круг лет объявляет состав дружины, но чтобы она хоть раз собралась на самом деле, такого не было с тех пор, как завершилась прошлая опасная фаза эксперимента. 17.000 лет, уточнила Высшая Валькирия. Ну, или около того, искренно наморщила лоб, пытаясь вспомнить столь невостребованной информации. Как только в начале этого цикла эксперимента спящие стали тусклыми, дружина уже не собиралась. Это точно. Дружина от слова дружа, то есть друг в уважительной форме. Дружина это много близких друзей. Дружина собирается для того, чтобы пресекать буйное или агрессивное поведение родичей. Потому что агрессивный родич всё равно часть рода. посему роды с ним и разбираться. Но сияющие не ведут себя агрессивно по отношению к сияющим, будь то родичи или неродичи. Среди спящих случались неприятные конфликты, поэтому состав дружины назначался. Но после завершения опасного цикла все вновь стали сияющими. И дружина снова стала не нужна. Не понимаю, что здесь может быть сложного даже с точки зрения отёмка. точка зрения тёмных это всегда очень сложно, Ингун покачала головой. Даже среди наших тёмных союзников эти самые точки зрения порой настолько разнятся, что они, дружа с нами, умудряются недолюбливать друг друга. Кто-то считает так, кто-то этак, при этом каждый уверен, что прав именно он, а другой не прав, и так далее. Без копыта сломит. В общем, ожидать единства от них не приходится. Они даже внутри своих цивилизаций не могут договориться друг с другом. Пусть с ними жизнь рекущая разбирается. Но приказ есть приказ, и до Аргона на форсаже мне нельзя. А может, летим до средней орбиты Арии? Там дипломатов не так много, и мы финишируем прежде, чем они перепугаются. Поддерживаю, согласилась гармоничная подруга. Когда старт? Прямо сейчас. Валькирия остановила перехватчик рядом со спасательным катером. Вперёд. Оба кораблика рванулись через чернильную пустоту космоса к живой планете. И Ингун сосредоточилась на гонке. Обогнать гармоничный искрён на прямой, конечно же, не получилось. разницу в силе энергопотоков гармоничной и рождённой свещенное лето не смогла компенсировать даже повышенная мощь кристалла в перехватчика. Однако на этот раз к финишу Ингум пришла с минимальным отставанием, и искренно заметила этот факт. Ты стала летать быстрее. Гармоничная подруга остановила спасательный катер и проводила расчёт закончившейся гонки. Прирост скорости порядка половины процента. В лабиринте мне тебя уже не обогнать. Срочно требуется новый скоростной катер. Она скорчила комично несчастную рожицу. А вот только скоростнее этого уже не бывает. Голдна же я хоть где-то у тебя выигрывать, отмахнулась Ингун. Смотри. Она отправила подруге указывающий образ. сфокусировав его на нескольких дипломатических судах тёмных, дрейфующих на орбите Арии. Дипломатические суда пришли в движение, выходя на трасс перехватчика и спасательного катера. И кристалл наблюдения показал возросшую активность техногенного оборудования. Тёмные фиксируют происходящее, констатировала Валькирия. Ну, хоть не шарахаются перепуганно в разные стороны. Уже хорошо. Заявила искренно. Летим в нашу усадьбу. Тебе и перекусить не пора. Ты же после лечения. Я ела утром, объяснила Ингун. Ас и Рисвет сначала провёл осмотр натощак, после велел поесть и провёл вторую часть медосмотра. Много есть не хотелось, но завтрака мне ещё на полдня точно хватит. Если хочешь есть, я могу с тобой посидеть. Я пообедала в полдень. Гормычная подруга направила катер к Северному полюсу Арея, и перехватчик пристроился следом. Мне теперь есть только завтра, потому что внеплановой активности не предвидится. Раз есть никому не нужно, то полетели в наш ангар в Аргоне. У вас ангар в Аргоне? Удивилась Дарийская воительница. Я думала, там никто не живёт. Это же град, или проживание в ограде тоже часть эксперимент. Нет, конечно. Искрёна нарочито осторожно провела катер мимо дипломатических судов тёмных и лихо попчалась к планете. Кто захочет жить в Аграде? Это же и не лес. В Аргоне есть дворцы, в которых можно жить, но на постоянной основе в них никто не живёт. Сяищие проживают там только во время затяжных смен на кастовых производствах. Но такое бывает редко. Просто в нашем роду всего один ангар аргонавтов, и он находится в Аргоне. Всего один? Ингун не ожидала подобного. В столь крупном роду, если я не ошибаюсь, у вас численность превышает отметку в полмиллиарда. Это так, подтвердила гармоничная подруга. Но в роду Небесной Лазури большая часть родячей состоит в касте мастеров и винедов. Наши образы крови И несут генетику этих каст особенно мощно. Заменувшая от времени окончания второй асы тысячелетия, стало много жизнерекущих. Мы же дипломатический центр, лучащаяся звёздной энергией сферы спасательного катера и перехватчика, достигли атмосферы Арея, переходя на снижение. И голубоглазая красавица продолжила. Целителей у нас в роду совсем чуть-чуть. И сейчас в системе Ярила мало везде, потому что сияющие болеют редко. Вот к началу опасной фазы каста целителей будет увеличивать численность. Об этом уже объявлено. Творцов, строителей и добывающих тоже немного, хотя вскоре, думаю, их станет значительно больше, если на заповеднике начнётся глобальное строительство. Ты в курсе, что окончательное решение принято? Конечно, улыша Валькирия невольно улыбнулась. В центре заповедника будет возведён гард, мощная цитадель. У нас все аккастовые частоты и гласят об этом вот уже сутки. Всем интересно, как будут сконфигурированы параметры гарда. Раз он в центре земли, значит, защитные функции получат приоритет и достигнут самых максимальных значений. А вот каким оружием гражданские касты планируют вооружать гард это большой вопрос. Похоже, систем прямого огневого воздействия у гарда не будет, только косвенное поражение различными типами полей и излучений. Это, конечно, не совсем то, что хотелось бы лично мне, но сквозь планетарную толщу антивеществом особо не постреляешь. А зато защита будет запредельная. Слушай, массированные осады, противник сможет захватить этот гард только путём полного разрушения планеты. А эту цитадель даже из мором не взять, ведь её сердцем станет кварковый реактор. Это собственное солнце небольших размеров. Под ним даже лес будет расти. В общем, всё это ты лучше меня знаешь. Рассказывай-ка, дальше что у вас в роду своей касты? Органавтов в нашей родовой ветви нет, ядно продолжила рассказы Скрёна. Вообще, органавтов в системе Ярила обычно очень много. А мы же находимся у самого рубежа, далеко от основного пространства сияющих. Поэтому перевозок хватает. Каста добывающих выращивает ресурсы на дальних орбитах. Жизрюющая и Творцы постоянно организовывают караваны и экспедиции к союзникам. в том числе зарубишь в дальние миры тёмных стандартные облёты из спирального рукава опять же надо ведь понимать что происходит вокруг с течением времени а это самое вокруг суть миллионы звёзд совсем немало плюс дальние пассажирские магистрали спасательные профилактические мероприятия и много чего ещё в общем поле деятельности укастых органавтов обширное Спасательный катер и перехватчик миновали верхние слои атмосферы и внизу показался исполинский диск Аргона, дышунно парящий над нетронутыми лесами Северного полюса Арии. Но во время опасной фазы эксперимента германичная подруга направила катер к южному сектору парящего города. Каста аргонавтов в системе Ярила практически отсутствует. Ведь спящие не имеют силы энергопотока сияющих и не в состоянии взаимодействовать с мощными кристаллами. За 13 циклов эксперимента специально для спящих было разработано множество различного оборудования малой мощности, чтобы можно было полноценно жить и трудиться. Но корабельные кристаллы и касты органовтов маломощными не бывают. маломощным судам не покинуть пределы солнечной системы. Им даже до дальней орбиты Ярила приходится добираться ужасно долго. Поэтому все перевозки к нам и от нас во время опасной фазы осуществляют органафты из других земель сияющих или даже воины. Кажется, так. В отдельных случаях, насколько я знаю, Ингун наpregла память, поднимая архивную информацию. Наша каста может что-нибудь перевести, но обычно возят оргонавты, а мы обеспечиваем эскорт. Оргонавты пилотируют гражданские суда лучше, чем мы. Мы ведь специализируемся на боевых кораблях. В воинской касте вообще нет гражданского транспорта. Так что эффективнее доверить оргонавтам пилотировать то, на чём они летают лучше, а самим пилотировать то, на чём летаем лучше мы. Так, у каравана, если он подвергся нападению противника, больше шансов уйти, пока эскорт ведёт бой с агрессорами. Тут тебе видней. Искрена аккуратно прошла через плотный поток воздушных судов всевозможных раз, спешащих по своим делам на разных эшелонах, и взяла курс на четырёхсотметровый ангарный купол, возвышающийся на окраине Аргона. В общем, Паде тоже лана. А во время опасной фазы в рядах экспериментаторов почти нет органавтов, а в предстоящую, скорее всего, не будет вообще. Приближающаяся опасная фаза наиболее длинная. В пространстве низких энергий придётся пробыть 6.500 лет. И нет смысла в пилотах, толком не способных пилотировать. Каста уже объявила о планах постепенного сокращения своего присутствия в системе Ярила через 1500 лет. До начала опасной фазы останется 1000 лет. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы все аргонафты, которые будут в то время жить в системе Ярила, целиком прошли свой жизненный путь и сменили тело. Через 1500 лет набор в нашу касту в этой системе будет полностью прекращён. Но уже сейчас в нашей системе в органавты идут только ненормальные, вроде меня. Те, кто не может жить без полётов. Голубоглазая гармоничная красавица улыбнулась и закончила. Таких в наших родовых ветвях немного. Всё же род небесной лазури это в первую очередь непревзойдённые мастера и винеды. Поэтому я действую совместно с родичами из других родовых ветвей. Кто ещё состоит в аргонавтах? Род выделил нам ангар на территории Аргона, один из всех. Так что спасательный катер я оставляю там. А дальше на лодочке. Она, к сожалению, так быстро не летает, но до усадьбы, в которой живёт моя родовая ветвь, недалеко. Оба быстроходных кораблика достигли купола и кристаллический виброкомпозит поверхности ангара. сформировал входной люк, зафиксировав приближение судна своей касты. В этот час обе машины замерли в доковых гнёздах, и диагностические кристаллы, встроенные в посадочную поверхность, вспыхнули мелким свечением. Ингон ощутила, как огромный купол ангара поглощает энергию светила и передаёт её настоящие в доковых гнёздах кораблей. ускоряя процесс успокоения атомарных решёток бортового оборудования. Очень полезная технология, между прочим. Кастарганафтов осуществляет подчас сверхдолгие перелёты, в течение которых корабельные кристаллы находятся на пике резонансных значений по много суток подряд. После окончания полёта атомарная структура особенно мощного оборудования успокаивается далеко не сразу. А так данный процесс ускоряется в разы. Подобная методика применяется на авианосцах и ударных крейсерах, чтобы быстро возвращать в состояние боевой готовности штурмовые крейсеры и перехватчики, соответственно. Сейчас перехватчику Ингун столь сложное обслуживание, конечно, не требуется, но всё равно приятно. Вот моя лодочка. Подшепчет искрана указала на настоящую поодаль совсем небольшую гражданскую лодку. Она маленькая, но двоим места хватит. Горваничная дочь великого рода Свага оценивающе посмотрела на четырёхметровую дарийскую воительницу и уточнила. По высоте тоже. Её кристалл связи ожил, и Ингун услышала негромкий мужской голос. Искрена, сестрица Ты с гостями? Да, братец, подтвердила гармоничная красавица. Это Ингун, моя подруга. Мы хотим слетать ко мне, погулять по лесу, да поболтать. У тебя всё в порядке? Как проходит дежурство? Очень познавательно, ответил дежурный оператор. К нам только что прибыла делегация от мастеров, привезли первую партию новых стазис-капсул. полностью обновлённая модель повышенной прочности. Не желаете взглянуть? В его голосе зазвучали весёлые нотки. Вы посмотрите на Стази с капсулой, а мы посмотрим на вас. Нечасто к нам в гости заглядывают высшие валькирии, герои сражения за Хель. Ты разболтала. Ингун у Каризины посмотрела на подругу. Я искренне сделала большие глаза. Да ни за что. Я здесь ни причём. Вся система в курсе с того мига, когда целитель Ирисвет стал асом прямо во время излечения Высшей Валькирии. А что тут такого? Оператор услышал их диалог и послал Ингунд запрос на включение в общеобразное пространство. Мы по праву гордимся нашими воинами. У меня и моих братьев Так вообще остались весьма светлые воспоминания о ратной подготовке. Мы многому научились у воинской касты, и это очень хорошо. Дарийская воительница коротким импульсом расширила диапазон собственного кристалла связи и подключилась к местному переговорному пространству касты органавтов. В сознании вспыхнул образ плечистого трёхметрового свага Сиярка голубыми глазами небесного оттенка сразу же выдающего происхождения владельца из рода Небесная лазури. Сияющих звёзд тебе, очаровательная Ингун. По меркам воинской касты дежурный оператор был ещё молод, ибо не встретил своё тридцать второе лето. Однако созидатели обретают совершенное летие в 21, судя по его энергоконтуру. Произошло это полкруга лет назад. Он уже встретил свою половинку и является отцом двух пар двойняшек. По Симоу не приходилось сомневаться, что в Кастовом уделе оператор уже не новичок. Ласковое солнце, братик, поздоровалась дарийская воительница. Высшая валькирия невероятно очаровательна, улыбнулся дежурный оператор, создавая перед подругами область прямого перехода. Высоковатый немного, но для воинского удела так и должно быть. Добро пожаловать в наш ангар. Меня зовут Спех. Многозначительное имя. Ингун ответила улыбкой на улыбку и следом за искрённой шагнула в энергии прямого перехода. По ту сторону обнаружился просторный склад, посреди которого в несколько штабелей лежало не меньше 300 новеньких стазис-капсул. Сверкая хрустальным блеском в ярких лучах ярила, проникающих через распахнутый потолочный свод. Грузовое судно, доставившее стазис-капсулы, ушло недавно. Отпечаток его силовой установки ещё ощущался в энергоконтуре зала, и находящиеся здесь сияющие не стали запирать потолочный свод, наслаждаясь солнечным светом. Спешу постоянно. Дежурный оператор встретил их с блеском сияния идеально прямых соломенных волос и недовольно вздохнул. Никак не избавлюсь от излишней поспешности. Зато он летает лучше всех в своей возрастной категории, сообщила Искрёна. Ну, не лучше тебя, сестрица, добродушно уточнил успех и подмигнул. Хорошо быть гармоничной. Есть свои плюсы. дипломатично ответила подруга. Ингун уловила в её элегантном контуре недовольные нотки, словно та ожидала чего-то нежелательного. Их множество тут же подхватил дежурный оператор. Гармоничная сестрёнка, это выистину дорогу от великой вспышки. А уж как повезёт тому, кто обретёт столь редкостную и прекрасную половинку. Сестрица Тебе нужно посмотреть на один образ. Мы вчера получили его от совета касты в системе Тарха. Это гармоничный муж с планеты Ингард. Очень достойный кандидат, и ваши энергопотоки имеют неплохую совместимость. Спех, братик, не надо больше. Хорошо. Петальна перебила его искренно. Ингул ощутила, что именно этой темы гармоничная красавица надеялась избежать. Со вчерашнего вечера мне этот образ кто только не показывал. Мы не подходим друг другу. Я не чувствую соответствия, он тоже. Не беда. Спех тоже ощутил печаль в энергоконтуре сестры и поспешил придать своим интонациям оптимизм. Из-за чего сразу стало видно, Что переживает он за сестру давно и серьёзно. Подумаешь, инициативное найдём. Очаровательная Ингун, найду ты ещё прекрасней и нежели посредством кристалла связи. Мне очень приятно видеть тебя лично. Пойдёмте, посмотрим на новое совместное творение мастеров, творцов и целителей. Как там в бою за Хель? Тяжело было? Сейчас я понимаю, что нет, ответила Валькирия. Но в тот момент казалось, что очень тяжело. Это был мой первый по-настоящему серьёзный бой. Не тяжело? И это при том, что ты вернулась оттуда в стазис капсуле. Вот это да. Как же тогда у военных выглядит тяжело. Кстати, а что чувствуешь в стазисе? Дежурный оператор повёл их к сверкающим хрустальным штабелям. Искренна с улыбкой украткой шепнула подруге. Поэтому наш спех и получил имя спех, а во всём успевает спросить. Я всё слышу. Оператор погрозился с трепальцем и тут же заявил: "Я вот никогда не лежал в стазисе. Что такого в том, что мне любопытно? В стазисе ничего не чувствуешь". Ингун обменялась взглядами с искрёной изгирра улыбку. Там компрессия времени максимальна. Считается, что сны там невозможны, но мне снилось что-то странное, будто я пытаюсь слиться в идеальном слиянии со своей половинкой, которая находится от меня на каком-то совершенно безумном расстоянии. Из-за этого я ощущала только идеальное слияние, а саму половинку не могла даже разглядеть. В общем, у меня Как всегда. Всё как-то не так. Выше Валькирия мелодично рассмеялась и добавила. Но Вигдис, наш командор, тоже говорила, что видела сон. И ей, что удивительно, тоже снилось идеальное слияние со своим бойцом-половинкой. В момент вражеского удара они находились в боевом слиянии. Так что принять действительность за сон её подсознание не могло. Да. Здорово, обрадовался спех. Вы рассказали об этом целителе. Хотя, что за вопрос? Конечно, рассказали. Ведь Ирисвет стал асом как раз во время вашего исцеления. Я вот тоже мечтаю стать асом. Если у меня получится, то я обязательно останусь в этом слое вселенной настолько, Насколько хватит мертвого тела, чтобы помочь потомкам сопротивляться пространству низких энергий, когда начнётся четырнадцатая опасная фаза. Вот когда искусство воинской касты будет особенно необходимо. Надеюсь, новая стазис-капсулы никому не понадобятся, равно как и старые. Саломиноволосы и оператор подвёл их к аккуратно уложенным стазис-капсулам. и познакомил с десятком сияющих при помощи кристаллов антигравитации, распределяющих новое оборудование по партиям. Один из них, умудрённый 16 десятилетиями профессионального опыта, синеглазый муж в одеяниях касты мастеров, поднял ближайшую стазис-капсулу у высокон небеса, минуя распахнутый потолочный свод, и неожиданно погасил кристалл антигравитации. Хрустальный пенал, сверкая прозрачными гранями, рухнул вниз. Разобилотся. Рука Ингун машинально метнулась к собственному оборудованию, но мастер предотвращающим жестом велел ей не вмешиваться. Стазискапсула пролетела два десятка метров и ударилась о гранитный пол. Хрустальный пенал с переливчатым звоном подпрыгнул на полметра, упал вновь и замер без каких-либо повреждений. Удивлённая Ингул шагнула ближе и запоздало заметила вибрации силового поля, заполняющего пустую стазис-капсулу. "Я думала, она сейчас вдребезги разлетится", призналась Валькирия. "Уж очень высота была большая для стазис-капсулы. Обычно они разбиваются в таких случаях, если не активны. Я первый раз вижу активную стазис-капсулу без пациента". Это тестовый режим. Нет. Мастер зажёг в воздухе схему стазис-капсулы, сопровождающуюся руническими строками описания технических характеристик изделия. Это новая модель. Очень неплохая разработка. Он увеличил схему хрустального пенала до молекулярной структуры и принялся объяснять её характеристики. Как известно, Стазис капсула суть сложнейший медицинский аппарат высочайшего уровня технологичности. Он изготавливается из высокорезонансного адаптивного хрусталя и поэтому слабочувствителен к течению времени. Однако хрусталь это хрупкая сталь. Без соответствующего энергополя он действительно хрупок. Высокорезонансные виды хрусталя прочнее обычных видов. атомная структура которых не адаптирована к максимальному отклику на резонанс с биоэнергией. Но не бьющимся высокорезонансный кристалл не назовёшь. Действительно прочным кристалл становится, будучи оболочкой либо вместилищем для соответствующего энергополя. Имея внутри своей структуры энергетическое поле необходимых параметров, кристалл изменяет собственные характеристики и приобретает твёрдость алмаза. В совокупности с пропитывающим его силовым полем это позволяет добиться ещё более высокой прочности. Тёмная обычно режет её плазмой, если энергия не выдохлась. Ингун внимательно изучала характеристики нового изделия. Насколько я вижу, общая прочность стазис-капсулы не изменилась. Я искренне надеюсь, Что когда-нибудь стазис-капсулы будут для тёмных неразрушаемыми, додохнул мастер. Наша цивилизация создавала их для того, чтобы уберечь смертельно раненого человека от гибели из-за невозможности получить медицинскую помощь немедленно, для того, чтобы попавшие в беду космонавты могли спастись, даже если спасатели найдут их стазис-капсулы через тысячи лет. Для того, чтобы оказавшиеся под ударами океана кипящей лавы обитатели или исследователи вулканической планеты не ушли из жизни раньше времени. Прочности стазис-капсулы хватает для выполнения этих задач с лихвой. Но призойти злобу, зависть и бесконечную ненависть тёмных, она не в силах. Для этого у стазис-капсулы предусмотрен режим воздействия Воище Валькирия мститиня усмехнулась. Если стазис капсулу вскрывает не представитель касты целителей сияющих, у которого для сего деяния есть соответствующая генетика и оборудование, то пациент, как правило, гибнет. И стазис поле, угасая, производит свой последний всплеск за счёт энергии покидающей мерное тело сущности. Частотная развёртка последнего всплеска Расчитано так, чтобы нанести непоправимые деформации энергоконтуром убийц, находящихся в радиусе досягаемости всплеска. Его мощности не хватит, чтобы убить врагов немедленно, зато атакующее воздействие является полностью биоэнергетическим ударом, и избежать его при помощи техногенных устройств невозможно. Деформация энергоконтура неизбежно приводит к развитию тяжёлых болезней. и смертельных патологий. Убийцы, вскрывшие стазис-капсулу и погубившие раненого, всё равно умрут. Пусть даже для этого потребуется пара другая лет, хотя обычно смерть наступает быстрее. Кристалловоздеяние был вструнен в молекулярную структуру стазис-капсулы по требованию касты воинов в середине Первой Великой Асы. Хмура изрёк мастер До тех пор никто не мог подумать, что тёмные способны на такое вскрывать стазис-капсулы с ранеными. В ту тяжёлую пору погибли миллиарды раненых. Меня искре держали, что нам пришлось пойти на исполнение всего требования воинов. Но прошедшие с тех пор эпохи доказали их правоту. Количество вскрываемых тёмными стазис-капсул сократилось значительно. Потому что ни у каждой цивилизации тёмных хватает науки вскрыть стазис-капсулу и при этом не получить отсроченный смертельный удар. Зло порадовалось высшая валькирия. Многие из них поначалу думали, что достаточно отойти подальше, залезть в выкоронированный бункер поглубже и всё, они в безопасности. Можно отправлять дистанционного робота или аватар и скрывать стазис-капсулу. Кристалл воздействия с лёгкостью отслеживает биологический источник сигнала, управляющего аватаром или иным дистанционным механизмом. Мастер Вонов тяжело вздохнул. Мысль о том, что его изделие может убить кого-либо, не радовала рождённого созидателя. Но тёмные давно уже обучили расу сияющих простому правилу: в пространстве низких энергий безнаказанность порождает зверств больше, тем способен измыслить мозг самого изощрённого преступника. Позволь убийце уйти живым, и он обязательно вернётся, чтобы забрать ещё больше жизней. Вот этой атомарной структуры раньше не было. Ингун указала на новый элемент в строении стазис-капсулы. Это она позволяет активировать заполняющее стазис-капсулу энергополе без присутствия внутри раненого Именно так. Мастер обрадовался смене темы и заметно повеселел. Теперь стазис поле может быть зажину, например, кристаллом регуляции космического корабля или полевой больницей целителей, когда речь идёт о научной экспедиции. Это сделано для того, чтобы сделать стазис капсулу неразрушаемой за миг до гибели корабля или обрушения здания. Стазис-капсула гарантированно уцелеет и будет куда поместить раненого. Хорошее наблюдение, оценил Ингун. Обычно в результате сильного взрыва или тяжёлых повреждений кристалл регуляции выходит из строя. Он является одним из наиболее хрупких элементов корабельного оборудования. Без кристалла регуляции и без стазис-капсулы шанс выжить сильно снижается. А так хотя бы стазис-капсулы целеют. В этом и смысл, немедленно подтвердил мастер. Можно и раненого спасти, и самому в неё влезть, если помощи ждать неоткуда. Новая стазис-капсула имеет увеличенную способность к поглощению окружающей энергии. Если уровень реликтовых излучений в окружающем космосе средний, то этого достаточно для поддержания стазиса в течение очень длительного времени до 400.000 лет. Если же стазис капсулу засыпала землёй или залила багмой, то при наличии высоких температур в окружающей почве или поглощающего магнитного поля планеты стазис капсула может функционировать ещё дольше. Поэтому каста целителей Всегда расбещает госпитальное сооружение в областях повышенной энергетики, в местах увеличенной силы планетарных излучений, если речь идёт о планете или соответствующих участках космоса. То есть теперь у раненого больше вероятность погибнуть от ран, нежели от отказа стазис-поля, уточнила Валькирия. При наличии уверенного источника излучений так и есть. Майстер с сожалением нахмурился. Время в нашем слое сильнее нас, и с этим ничего не поделаешь. Даже стазис поля не останавливает время, а максимально замедляет его. Время внутри стазиса едва движется, но оно всё равно идёт. Оно не может обратиться вспять и даже не может замереть. Поэтому, если вне стазис-поля раненому осталось жить одно мгновение, внутри его данное мгновение может растянуться на тысячелетия. Однако в конечном итоге оно всё равно истечёт, и раненый умрёт. Поэтому бесконечно хранить пострадавшего в стазис-капсуле не сможет. Чем быстрее её обнаружит спасательный отряд, тем лучше. Поэтому вскоре к новой модели будет разработан усиленный аварийный маяк. Он, как раньше, будет являться отдельным кристаллом, спросила Искрёна. Да, нет смысла делать собственный аварийный маяк к каждому изделию. Мастер указал на схему стазис-капсулы. Её собственный аварийный сигнал получил увеличенную мощность. Так что в пределах планеты активный стазис-капсулу можно найти и так. А в космосе аварийный маяк будет установлен на корабле, искать следы корабля более эффективно. Аварийный маяк так просто не разрушишь, поэтому спасатели пройдут по следу пропавшего корабля, в конечной точке маршрута засекут сигнал аварийного маяка. даже если он окажется в противоположной части солнечной системы, а от него будет недалеко до стазис-капсул. Они оставляют отчётливые следы. Если и только потеря корабля не дело рук тёмных, скривилась Валькирия. Эти могут попытаться спрятать аварийный маяк или устроить из него смертельную ловушку. Впрочем, если дело коснулось тёмных, Но лучший поезд будет аварийный маяк на корабль, чем на каждую стази-капсулу. Иначе враги отследят капсулы и захватят раненых, и, скорее всего, убьют их, и если не специально, то непреднамеренно. Во время второй ассы так и происходило очень часто. Я искренне надеюсь, что больше такого не произойдёт никогда. Мастер лишь покачал головой. Великая эсса завершилась 350.000 лет назад. С тех пор внутри рубежа царит мир. Пусть так будет и впредь. Кто-то из сеяющих, распределяющих стазискапсулы по партиям, окликнул мастера, и тот ушёл разбираться с текущими вопросами. Мешать специалистам заниматься делом не хотелось, и путешествие в гости к гармоничной подруге продолжилось. Усадьба родовой ветви Искрёны располагалась в очень живописном месте, сразу напомнившим Ингун, миниатюрную копию родной планеты гиганта. Густо поросшее хвойным лесом гористое плато, вдоль которого хрустальной змейкой текла прозрачная река, бездонное голубое небеса и яркое солнце, под тёплыми лучами которого на вершинах гор раскинулись концентрические круги усадьбы. Всё как дома, только очень маленькое. Сосенки едва 200 м в высоту. Горы больше похожи на высокие холмы. Речушка едва километра в самом широком месте, и даже солнечный диск на небосводе вдвое меньше. Светило пылало жёлтым пламенем, а не ослепительно звёздным. Но в остальном с высоты атмосферного полёта пейзаж очень походил на домашний. Нингун даже машинально вытянула шею и принялась искать глазами замки воинской касты. Таквых, понятное дело, в системе Ярила быть не могло, но уж очень вид был похож на родные края. Роджие искрюны оказались невероятно милыми крохами, такими же, как она сама, только ещё более жизнерадостными и неутомимыми. Увидев настоящую валькирию, соломенноволосая ребятя Пришла в восторг, и прогулка по лесу едва не отменилась. Детвора облепила Ингун и беспрерывно задавала вопросы о битвах на Хель, о тёмных врагах, о тёмных союзниках, о светлых союзниках, о фауне и флоре пространства низких энергий и ещё тысячи других вопросов, главным из которых была просьба расправить знаменитые энергокрылья Валькирии. Пришлось подняться в воздух на пару метров, зажечь крылья и не складывать их до тех пор, пока миниатюрная детвора не посчитает своё любопытство удовлетворённым. Вспосле положения дел старшие родичи. Несколько голубоглазых наставниц, специализирующихся на работе с чадами младшего возраста, увели самых маленьких играть в прятки, и пара седобородых наставников занялась детьми постарше. Реве дня с удовольствием отправилась изучать летающие виды животных с планеты Ароусаал, или ж одна голубоглазая кроха Элетсими, всё никак не желала уходить. Дедушка малышка смотрела на наставника серьёзным взглядом. Я хочу быть валькирией, как прекрасная Ингун. Хочу такие же крылышки и серебряные глазки. У тебя голубоглазые глазки, малуша. Это ещё красивее. Ласково улыбнулся седобородый наставник, подхватывая кроху на руки. Но сестрица искренно может делать любой цвет очей и волос, возразила малыша. Я тоже так хочу. Искрёна гармонична, объяснил наставник, делая да нельзя, забоченное некой суровой трудностью лицо. Гармоничная это очень большая редкость. Их мало, и потому гармоничным приходится не просто. Искрёне очень тяжело отыскать свою половинку. Ты хочешь, чтобы у тебя была идеальная половинка. Хочу, не задумываясь, заявила малышка, и тут же обернулась к Ингун. Сестрица Ингун, а у валькирий бывают идеальные половинки. Бывают, Ингун печально вздохнула. Только отыскать их тяжело. Я вот никак не могу найти. Приходится пока быть без половинки. Такая большая и красивая, и до сих пор без половинки. Полученная информация не на шутку, а задачила голубоглазою кроху. Тогда я лучше буду мастерицей, как мама. Она обернулась к наставнику. Дедушка, а мастерица, можно такие же крылышки, как у Валькирии? Вообще крылышки мастерица безнадежности, степенно ответил седобородый наставник. Но если мастерица искусна в своём деле, она запросто может изготовить себе любые крылышки. Хотела бы умения. У меня хватит, решительно воскликнула малышка. Я научусь всему-всему и сделаю себе такие же крылышки. Наставник умело перевёл разговор в русло о близкой к играм касты мастеров и далёкой от валькии, и увидел Малушу с Оледом за сверстниками. Когда мне было столько же, сколько Малуше, Искрана проводила голубоглазую кроху ласковым взглядом. Я тоже захотела стать валькией. Я играла со старшими братьями, кто-то из них в тот день начал обучение ратному делу. Я только что вернулся с первого занятия, полный впечатлений. Он показал мне частоту костей воинов, хранящую запись древнего сражения времён Второй Асы. И там я увидела высшую валькирию, доблестную дарийскую воительницу, точь-в-точь точь, как ты. Горваничная подруга улыбнулась. В тот миг желание стать валькирией вспыхнуло во мне с такой силой, что вот так просто, как малушу Наставники меня от плеч не смогли. Понадобилось 2 лета, чтобы я подросла и внела голос у разума. Но во сне я до сих пор вижу себя посреди бушующего пламени, вослепительно сияющей броне и с огромными крыльями дистанционной защиты за спиной. Крылья гудят от перенапряжения, словно я поглотила слишком много энергии, и сейчас мой мозг выгорит дотла в одно мгновение. В виски тяжёлыми ударами бьёт кровь, но я знаю, что необходимо терпеть. Долгое время мне от этого становилось больно, и я просыпалась. Больно? Ингунда хмурилась. Разве сон может приносить боль? Ты показывалась целителем. Показывалась, искренно тихо хихикнула. Ещё до того, как проснулась. Ас власожар Мой четырежды и пропрадит. Он глава нашей родовой ветви. Он почувствовал, что я испытываю боль во сне, и вызвал целителей прежде, чем сон завершился. И что они сказали? Ингун с интересом смотрела на гармоничную подругу. Что в Валькирии мне не быть? Искренна коротко развела руками, мол, что тут поделаешь? Зато предложили мне обратить внимание на костоорганавтов. Никто из нашей родовой ветви такого не ожидал. Но летать я полюбила сразу. И братья постоянно катали меня на лодках и катерах до тех пор, пока я не подросла настолько, чтобы заняться кастовым обучением. Правда, сон про валькирию мне снится не перестал, но теперь он не причиняет боли, так что всё в порядке. Немного странно, но сразу после сна мне кажется, Стефа вполне могла бы перейти в костовойнов. Однако, стоит выбраться из постели и заняться делом, как разум возвращается на место. Она заговорщически осмотрелась и с нарочитым подозрением прошептала: "Идём в лес. Я покажу тебе свою любимую тропинку через сосновый бор, пока ещё кто-нибудь не набросился на тебя с расспросами. Идём." Хойнька засмеялась в Валькирии, и подруги направились к ресной опушке, возвышающейся в полусотне метров от внешнего кольца теремов у садьбы. Летаешь ты просто очень здорово. Через десяток лет за тобой не угодится никто, разве только асы или твоя гармоничная половинка. Как что, Каста ты выбрала правильно. С таким пилотажем ты будешь нужна везде. 3-4 круга жизни. и точно станешь эссей. А в нашей касте в мирное время так вряд ли получится. Сражений мало, и все они в пространстве низких энергий. Там уничтожение тёмных приносит вдвое меньший прирост силы сущности в сравнении с битвой за родину. В битве за Хель я ощутила, как это происходит. Мне казалось, что это невозможно, и никто из сестёр это не почувствовал. Но я точно знаю, что это было. Капельки такие крохотные, но ощущение непередаваемое. В этот миг ты с абсолютной ясностью понимаешь, что живёшь не зря. Выше Валькирия на мгновение закрыла глаза, вспоминая тяжёлую битву. Но таких капелек нужно просто бесконечное количество. Теперь я хорошо понимаю, почему становление Асом Застала целителя и ресвета в расплох. Там нужно совершить столько деяний, что жизни не хватит. Поэтому асом становится один из миллиона. И у тебя в касте органафтов шансов больше в 1000 раз. Благодарю тебя, сестричка. Так убедительно меня ещё никто не успокаивал. Мелодично засмеялась Искрёна. Сразу чувствуется каста воина. А то вроде всё ласково, до да мягко, а тут всё быстро и конкретно. И главное, ни слова об отсутствии у меня воинской генетики. В первый раз мне по-настоящему совсем не грустно. Но немного невольно задумалась. А насчёт нашей генетики я как-то не сообразила. Странно. В какой-то миг мне почему-то показалось, что она у тебя есть. Видимо, я слишком увлеклась беседой. Воинской генетики у меня действительно нет, иначе никакие целители и органавты меня бы не удержали, гармоничная красавица, Авон улыбнулась. Я бы и помчалась сражаться с тёмными, несмотря ни на что, но без воинской генетики нельзя держать щит. А что за валькирия без щита? Теоретически Ингун внимательно изучала энергоконтур подруги. Ты могла бы держать щит своему бойцу-половинке. У нас в класте гармоничных сыновей больше, чем гармоничных дочерей. Надо поинтересоваться у хранителей в родовом замке, а может, для тебя можно будет сделать искречение. Нет смысла, мягко прервала её Искрёна. Половинки у меня нет, я никому не подхожу. О воинской генетике тоже нет, так что не гоже отвлекать хранителей попусту. Я тщательно изучила энергетический механизм удержания потенциала Валькирии и не питаю иллюзий. Все подряд не могут быть Валькириями, даже если эти все подряд гармоничны. Валькирия должна иметь не только повышенную энергоёмкость, но и реагировать на страх, неожиданность, боль, агрессию. и так далее строго определённым образом иначе и бойца не сбережёшь и сама погибнешь это так согласилась валькирия но почему ты считаешь что твоей половинки не может быть в нашей касте не знаю почему гармоничная подруга с грустью вздохнула но я абсолютно чётко ощущаю что её нет нигде то есть она есть но где-то безумно далеко Словно ни здесь, не могу объяснить. Я и сама-то толком не понимаю. Подруги углубились в лес, и кристалл связи искрённый неожиданно ожил. Сестрица, идущая рядом с Ингул, узнала Ньюта мимускороговорку успеха, только что пришло известие из совета касты. Строители и мастера собирают крупный караван в систему Хель, восстанавливают научную базу Творцам. Сами творцы направляют туда новый состав специалистов из Самойдарии. Среди них будет сразу два гармоничных мужа, и один из них ещё не заключил супружеский союз. Но это неважно. Я по-другому по поводу. Я включён в состав каравана от нашей касты. Буду пилотировать грузовик. Но мне хотелось отдохнуть после дежурства. Может, ты меня подменишь? Я спросил у хранителей, они не против. Караван обещает быть очень интересным. Пилотирование в пространстве низких энергий. Ты же там ещё никогда не бывала. Благодарю тебя, братик, искренне ласково улыбнулась. Но её энергоконтур едва заметно окрасился грустными нотками. Я с удовольствием тебя подменю, но ты же сам хотел попасть в этот караван. Так я уже перехотил Бодра перебил её смех. В другой раз слетаю. Мне бы после дежурства отдохнуть, а то сегодня столько дел, ты же сама видела. Ладно, всё, сестричка, до связи. Я очень занят. Завтра утром жду тебя в ангаре. Спех отключился, не до воскресения ответить. И гармоничная подруга вздохнула. Я даже придумать не могу, что должно произойти. Чтобы дежурный оператор полусонного ангара касты органафтов рода Небесной лазури могу стать. Но родичи меня очень любят. Эти души стремятся помочь мне обрести половинку. Я не могу объяснить им, что это бесполезно. Никто не верит, говорят: "Не отчаивайся, он обязательно найдётся. Нужно лишь не терять оптимизма и не прекращать поиски". Быть может, они всё же правы. Осторожно уточнила Валькирия. Нет, сестрица, Искрёна покачала головой. Я точно знаю, что это не так. Она сверилась с положением солнца, пробивающегося через густую лесную крону, и переложила толстую соломенную косу с груди за спину. Давай-ка лучше полетаем. Секрет моей любимой тропинки заключается в том, что она не начинается на опушке. Лионы топтали зверушки, они сияющие. Поэтому искать её нужно в чаще, с высоты. Я так на неё и натолкнулась когда-то. Летала по лесу и увидела. Гармоничная красавица активировала кристалл полёта и поднялась в воздух, становясь вровень с валькирией. Полетели. Тебе понравится. Там высокие тенистые сосны, их кроны густые, словно облака. На земле толстый мягкий ковёр из опавших иголок. Пахнет хвоей и свежими шишками. Много бельчат и зайцев. И ещё там очень просторно. Я регулярно чищу подлесок от валежника.